остался совершенно невозмутимым. Естественно, блуд из числа смертных грехов, но он уже свыкся с тем, что женщины-христианки сходятся с варварами, одной больше, одной меньше, не имеет значения, таков их удел. От этого и епитемья, которую он на нее наложил, семь покаянных псалмов и двухдневное воздержание от пищи, не считая хлеба и воды, не показалось Эмме достаточным наказанием за то, что она содеяла». Покидая церковные стены, она не испытывала ни малейшего облегчения. На паперте ее ожидала сестра Мария. «Теперь я, наконец, довольна тобой». Ролла уехал в отчаянии, Атли же и выслушать его не пожелал. «Уехал?» Едва шевеля губами, переспросила Эмма. «Может, это и к лучшему?» Монахиня еще что-то торопливо говорила, но девушка, не слушая ее, побрела «Дальше?» Сейчас ей хотелось одного — найти укромное место, затаиться и плакать, плакать без конца. Когда Эмма ступила на тун усадьбы Ботельфа, там было почти безлюдно. Не было того, похожего на пчелиный гула, который висел над двором, когда в усадьбе много гостей. «Уехал», — вновь повторила она себе, и сердце кольнуло острой иглой. Зачем она это сделала? Сейчас в ней жили только ужас и стыд. Она стала блудницей, и Роллу справедливо возненавидел ее. Крупный лохматый пес подбежал к ней, ласкаясь, поскуливая, ткнулся холодным носом в ладонь. Раб вышел из дома, выплеснув что-то на снег. Даем мы донеслись голоса из-за приоткрытой двери, негромкое пение женщин. Жизнь шла своим чередом, но у нее не было сил войти в дом и выдержать множество любопытных взглядов. Весь мир был сейчас чужим. Едва передвигая ноги, девушка побрела в сторону стабера, ибо, несмотря на пустоту внутри, где-то в глубине ее сознания теплилась единственная мысль. Во что бы то ни стало, она должна заставить себя поговорить с Атли. Он должен понять, что рано или поздно это должно было случиться. А ее вина состоит лишь в малодушии, из-за которого она так и не осмелилась открыто сказать Атли, что не любит и никогда не сможет полюбить его. А его неуемное желание сделать ее своей женой — Убила все теплые чувства, которые она испытывала к нему. Она подло пряталась за спину Атли, когда ей это было необходимо, но только начинала чувствовать себя увереннее. Да, ей давно следовало объяснить ему все, чтобы он не тешил себя пустой надеждой. Со временем он смирился бы, с свыкся с утратой, и ему не было бы так больно. Однако в стабере было пусто, темно и холодно. Пожалуй, Эмма ощутила облегчение. Она ощупью добралась до лежанки, опустилась на ее край, прижавшись лбом к изголовью, вырезанному в форме лошадиной головы. Так она и сидела, чувствуя, как холод медленно подбирается к самому сердцу. Еще совсем недавно в лесу ей было нестерпимо жарко. Нет, она не должна думать об этом. Атли! Сейчас время вечерней трапезы, и он наверняка в большом доме. Каково ему сейчас? — Она вздрогнула, услышав шаги на деревянной лестнице, но не пошевелилась. По легкому скрипу ступеней Эмма поняла, что это Виберга. Девушка долго возилась в темноте с кресалом, раздувала труд и, наконец, зажгла толстую восковую свечу и охнула от неожиданности, обнаружив здесь Эмму. Тень от головы Виберги с тонкими торчащими косичками странно преломлялась на деревянной опоре, поддерживающей кровлю. — Что ты с ним сделала? — опомнившись, яростно зашипела Виберга, гневно щурясь, словно в миг, превратившись из мышки в кошку. — Ты всегда была ему врагом. Но Атли мне не верил. Ты настоящая змея. Эмма сидела, кутаясь в холодный мех. Не было ни сил, ни желания отвечать. — Ты ведьма! — уперев руки в бедра, бушевала недавняя рабыня. Атли рыдал, как ребенок, и никого не пожелал видеть, даже самого Роллу. Из-за тебя все перевернулось. И даже Конанг уехал в гневе. Атли, я никогда еще не видела, чтобы мужчина так плакал. Ну так поди, утеши его, — глухо произнесла Эмма. Думаю, у тебя это получится лучше. Виберга сердито фыркнула и вышла, хлопнув дверью. Однако Эмма слышала, что она не ушла, а уселась на верхней ступени лестницы. Видимо, девушка уже пыталась приблизиться к Атли, но из этого ничего не вышло. Вскоре со двора стали долетать голоса, И Виберга, стуча каблуками, сбежала вниз, но вскоре вернулась, видя Атли. Вот она, мой господин, Виберга ткнула пальцем в сутулившуюся на лежанке Эмму. Атли, не взглянув в ее сторону, велел Виберге удалиться и, откинув крышку сундука, стал доставать какие-то вещи. Его молчание подействовало на Эму угнетающе.